И во мне вот по тем же законам Умеряется бешеный пыл, Но ну и все ж отношусь я с поклоном К тем полям, что когда-то любил. В те края, где я рос под кленом, Где резвился на желтой траве, Шлю привет воробьям и воронам И рыдающей в ночь сове. Я кричу им в весенней дали. Птицы, милые, синюю дрожь передайте, Что я отскандалил. Пусть хоть ветер теперь начинает Под мекитки дубасить рожь.